А хотите ли вы на самом деле замуж? Вот в чем вопрос. Хорошо? Тетрадь куплена. Запрос сформулирован. Второе задание выполнено. Выполнено? Ну и отлично. Я уверена, что выполняя его, вы заметили, что вокруг вас обитает огромное количество неженатых мужчин. Ну ладно, не огромное, но человек 50 вы точно встретили. И учитывая то обстоятельство, что вам нужен только один Выбрать вам есть из кого. Согласны? Прекрасно. Значит, теперь я могу рассказать вам, почему вы до сих пор не замужем. Хотите об этом узнать? Девочки, вы сейчас не замужем по одной единственной причине. Вы туда не хотите. Что бы вы мне ни говорили, какие бы причины не приводили вы не замужем, потому что не хотите замуж, и все ваши страхи Проблемы, сложности, заморочки, которые как бы мешают устроить личную жизнь, на самом деле оберегают вас от этого безумного шага. Каждая женщина саботирует процесс по-своему. Кто-то играет в «Динамо», кто-то заведомо привлекает несвободных или недоступных мужчин, кто-то соглашается годами жить в гражданском браке, а потом еще удивляется, почему ее не берут замуж и так далее и тому подобное. У каждой женщины свой индивидуальный и неповторимый способ. И для того, чтобы продвинуться дальше и перестать делать это, вам необходимо осознать, как именно вы саботируете этот процесс и убегаете от замужа. Откройте свою заветную тетрадь и составьте в ней список всех своих страхов, негативных мыслей, убеждений так называемых ужасов брака. И, пожалуйста, вспоминайте все ужасы нашего городка, неудачные браки родственников, родителей, друзей, знакомых и добавьте весь негатив свой список. Ну, а чтобы вам было легче, я этот список начну, а вы его продолжите. Итак, ужасы брака. Первый. Я потеряю свободу и не смогу делать то, что хочу и когда хочу. Второй. Я не смогу свободно общаться и встречаться со своими друзьями и коллегами. Третий. Быт испортит отношения. Четвертый. Каждый день мне придется готовить, убирать, стирать, гладить и всячески ублажать мужа. На саму себя у меня не останется времени. 5 Совместный бюджет. Зарабатывая деньги, я не смогу тратить их по своему усмотрению. Шестой. Мои родители вечно ругались и были друг другом недовольны. Их связывал только штамп. Я не хочу для себя такой судьбы. Седьмой. Всем моим подругам мужья изменяли. Значит, и меня будет изменять. Восьмой. Мужчины меняются после свадьбы. Они уже не боятся потерять женщину, поэтому перестают ухаживать за ней, дарить ей подарки, перестают стараться помогать и так далее. Девятый. Муж через какое-то время может уйти от меня к молоденькой и оставить одну с детьми, как поступил мой папа. Десятый. Женившись, мужчины все выходные проводят с пивом на диване или с друзьями в гараже. Как мужья моих подруг. Ну как? Большой список получился. А если подумать и углубиться в само себя, может получиться еще больше. И все эти мысли, убеждения, верования и страхи упорно и настойчиво защищают вас от заветной цели выйти замуж, уводя от нее все дальше и дальше. Сознательно вы можете всем телом и душой стремиться к замужеству, но подсознательно вы всеми правдами и неправдами будете его избегать. Да, страхов много, и часто женщины заранее боятся того, что может произойти, Через несколько лет. бояться, что муж изменит, разлюбит, уйдет к молоденькой, потеряет интерес. Чего только не придумывают, чем только себя не пугают. На самом деле бояться абсолютно нечего, просто нужно уметь строить взаимоотношения, нужно знать, как сделать так, чтобы отношения в семье были гармоничными, и чтобы муж ценил ваш вклад и ощущал его так же, как и свой собственный, чтобы уважал и признавал ваши потребности так же, как и вы его. Вообще хочу, чтобы вы знали. Мужчины изменяют и уходят из семьи по очень разным причинам. И не потому, что природа у них такая, а потому, что испытывают дефицит. Дефицит любви, тепла, нежности, секса, понимания, уважения, признания. Они ждут, ждут, и в какой-то момент, отчаявшись получить что-то от жены, отправляются искать все это в другом месте. По роду деятельности, разбирая семейные проблемы, я консультирую и мужчин. И часто бывает так, что приходит мужчина, рассказывает о себе, о своей жене, об их совместной жизни. Слушаешь его и думаешь, боже, боже, какая же плохая жена ему досталась. Бедный мужик, умный, адекватный, здоровый, мог бы стать подарком для кого-то и так мучает. А потом приходит жена и рассказывает свою историю совместной жизни. Слушаешь ее и думаешь. «Вот козел, мерзавец, так нашу девочку укатал!» У каждого своя правда. И часто, чтобы исцелить семейные отношения, нужно просто стать переводчиком между мужем и женой. И до каждого на понятном ему и ей языке донести, в чем суть проблемы, из-за чего весь сыр-бор. А затем научить их сотрудничать, потому что за годы жизни они разучились слышать и понимать друг друга. К сожалению, многие женщины забыли, а некоторые даже и не знают, ведическую заповедь. Жена должна хранить светлый образ мужа в своем сердце. О чем это? О том, что что бы ни происходило, жена должна сохранять веру в то, что ее муж – самый лучший мужчина на земле. И вместо того, чтобы коллекционировать обиды и претензии, быть шеей, помните поговорку «муж голова, жена шея»? и мягко и нежно разворачивать голову в нужную ей сторону. Иначе, не простив один раз, другой, третий, женщина постепенно отодвигается от своего мужчины все больше и больше, пока дистанция между ними не становится критичной. Для наглядности приведу основные стадии отношений. Первое. Идеальное отношение. Как в раю. вторая Хорошее отношение которые если подкорректировать пару тройку пунктов конечно же в характере поведения мужа станут идеальными третье о ужас как вообще с этим человеком можно жить четвертое каждый сам по себе выживаем поодиночке пятое мы планируем побег шестая разрыв отношений сепарация промежуточная стадия Я больше никогда ни в кого не влюблюсь. А дальше? Первое. Идеальное отношение. Наконец-то я его встретила. И все по кругу. Понимаете, девочки, когда мы отдаляемся, мы вместо того, чтобы выйти на контакт, просить, что он имел в виду и почему так сказал, начинаем сами что-то додумывать. То есть начинаем за мужчину дописывать историю, Рассказывать себе, что он сделал и почему, какие мотивы им двигали и тому подобное. Таким образом мы все больше и больше, удаляясь друг от друга, постепенно приводим некогда идеальные отношения к полному краху. Мы теряем идеальные отношения только потому, что не умеем прощать. Осознайте это, девочки.